Глава девятая. Я никогда не считала себя слабачкой. Не было для этого оснований. Но сейчас меня будто разорвали на несколько частей и бросили гнить. Надзирательница выводила меня в общую столовую, потом возвращала в камеру. Она не грубила, даже наоборот, совершенно ровным голосом давала советы. До решения комиссии ты будешь оставаться в одиночке. Это ненадолго. Новички часто боятся общих камер, но потом привыкают. Человеческое общение многого стоит. Посидишь – поймешь. Тогда же сможешь посещать библиотеку и спортивный зал. Если столкнешься с сексуальными домогательствами работников, то не слушай их угроз. На ближайшем же допросе требуй письменного заявления. За подобное у нас наказывают строго. В случае агрессии от других заключенных делай то же самое. Но подобного почти не случается. Все здесь в одной лодке, как в древности говорили. А мелкие конфликты, так они бывают и не в тюремных квадратах. Если же сама начнешь провоцировать потасовки, тебе и достанется. Здесь видеонаблюдение в любой точке. За малейшее нарушение дисциплины грозит не только физическое наказание, но и увеличение срока. Служим во имя порядка, а здесь эпицентр порядка. Все ясно? Я кивнула. Охранница, судя по всему, была хорошим человеком, скорее всего, способным на жестокость, но не применяющим эту жестокость без надобности. Особо опасные преступники, как и все оборотни, содержались в другом квадрате. А здесь, насколько я поняла, сидели или пока только обвиняемые, как я, или виновные в мелких правонарушениях. Когда мою вину докажут, а в этом уже сомнений не оставалось, то меня могут здесь и не оставить. Торговля психотропами не приравнивается к убийству, но распространение нелегальных препаратов на территории государственного учреждения, к которым Академия военно-полицейских сил и относилась, это уже совсем другая песня. Надзирательница закрыла решетку, однако остановилась перед выходом, чтобы напомнить. «Ты совершеннолетняя?» потому твоим родственникам никто не сообщал. Попроси звонок на ближайшем допросе и сделай это сама. А у меня из всех родственников только мама, которая подобных известий может и не вынести. Хотя до конца триместра осталось совсем немного времени, после этого меня уже исключат и тогда сами сообщат по адресу регистрации. Я даже представлять себе не хотела, что тогда будет с мамой и как ей будет тяжело узнать, что я не сообщила сразу. И все равно, пока была не готова. Но я будто очнулась и спросила, пока надзирательница не ушла. «Триш Хадсон, отпустили?» Я не видела ее в столовой. «Этот вопрос тоже можешь задать офицеру». Институт правозащиты упразднили еще тысячу лет назад за ненадобностью. А теперь я от нечего делать вспоминала содержание исторического видеофильма, который давно смотрела. И, несмотря на свою ситуацию, признавала эффективность нынешней системы по сравнению с прошлой. Наказание преступника не должно зависеть от умения плести красивые речи или харизмы адвоката. Не должно зависеть от финансовых возможностей обвиняемого. А ведь так и выходило. Кто богаче, У того и правозащитник сильнее. Сейчас же доказательством вины занималась только одна сторона. Именно та, которая собирала улики. Собрано достаточно – виновен. Не собрано – отпускают. И никакой финансовой заинтересованности. Только лишь бы порядок сохранялся. Потому иногда в мясорубку попадают такие, как я. Нельзя сказать, что никаких прав у невиновного нет. Он может в любой момент потребовать импульсного допроса и тем самым закрыть все вопросы. Импульсный допрос проводят только по официальному заявлению подозреваемого или в случае особо тяжких преступлений с большим количеством жертв. К мозгу подключают электроды, и там уже не соврешь, никаких шансов или лазеек. Если на импульсном допросе человек подтверждает свою невиновность, то все обвинения автоматически снимаются, даже если собрано полторы тонны улик. Однако сама процедура обязательно вызывает последствия. Люди потом годами, а то и до конца жизни, не могут прийти в себя полностью. Кто-то заново учится говорить, у кого-то отказывают нервные окончания. Так, что много лет он вынужден лежать в государственном стационаре овощем, а кто-то уже через пару лет становится таким же, каким был. Спрогнозировать результат невозможно. Мозг до сих пор остается самым неизученным органом. Но вмешательство в его функционирование еще никому добра не принесло. Именно потому выбор был неочевиден. Когда речь шла о сроке лет в 20, то даже сомнений не возникало. 20 лет при средней продолжительности жизни «Жертва, несопоставимая с возможной пожизненной инвалидностью». За весь день я передумала уже все вдоль и поперек. А вечером, после того, как снова сходила в столовую, где ничего не смогла съесть, улеглась на твердую кушетку и отключилась. Предыдущая бессонная ночь и накопившиеся переживания сказались. К блондину я повернулась сразу – как только почувствовала его за своей спиной. И он улыбался. Я бесконечно любила его улыбку, но даже во сне не смогла отпустить напряжение. У меня такое чувство, что эти сны как-то связаны с реальностью. Не кричи, любимая, а то проснешься раньше времени. Мне жаль, что ты сама себя загнала в эту ловушку. Я загнала? Завтра твое дело закроют и после этого тебя уже никто не вытащит. Проси импульсного допроса, выиграем время. Тебе ничего не грозит. Я теперь не замечала ни нашей ноготы, ни его безупречной привлекательности, только смотрела в янтарные глаза с вертикальными зрачками, с утекающей надеждой, и в голосе моем пропала привычная нежность. «Если бы ты любил меня...» то никогда бы подобного не посоветовал. «Я люблю тебя, Дая!» Вздрогнула и сразу проснулась. Ни один разумный современный человек не стал бы обдумывать сновидение. Ведь каждому известно, что во снах человек общается сам с собой, просто мозг подкидывает ему разные образы. Все мои мысли и сомнения вот такое отражение и нашли. И все же... Когда с самого утра меня привели к следователям, я каким-то неведомым образом перестроилась. Не спросила о судьбе друзей, не поинтересовалась, что обнаружили по тому адресу во время рейда, а заявила: "Требую импульсного допроса". Женщина за столом вытянулась, а потом покачала головой. Мужчины тоже уставились друг на друга, явно не готовые к подобному повороту. И потом один из них который еще позавчера выглядел непробиваемым истуканом, наклонился и сказал неожиданно мягко. «Глупое решение, Джис! Тебе не грозит ни смертная казнь, ни слишком длительный срок. Преступление серьезное, но риск не оправдан. А твои приятели отпущены после твоего же заявления. Ради них точно не стоит». «Наверное, я отчаялась». Как тот самый парнишка, у которого погиб брат, после чего он не мог собраться и стал жертвой преступников. Который был готов уже на все, лишь бы это прекратилось, лишь бы стало хоть слегка по-другому. И именно тогда он согласился прицепить неизвестные идиоды к своей башке. И ощущала себя точно так же. И потому тихо повторила. «Требую импульсного допроса». Женщина тяжело вздохнула. Мужчина выпрямился и развел руками. «Тогда нам не о чем тебя спрашивать. Сейчас мы обязаны предоставить документы, где перечислены все возможные последствия, и дать три дня. Поставь свой отпечаток здесь, Джиз». Он протянул планшет, а у меня, к удивлению, даже рука не дрожала. «Надеюсь, ты в курсе, что следующие три дня имеешь право отменить свое решение». «Возьми документы в свою камеру и можешь идти». Я встала и направилась к двери, за которой меня ожидала надзирательница, а он окликнул. Джис, я сейчас не как офицер говорю, а как отец двух дочерей. Подумай хорошенько. Тебя выпустят максимум в 40, Вся жизнь впереди. А сейчас ты принимаешь решение на эмоциях, как подросток». Я не обернулась. В камере кинула документы на пол, даже не взглянув в них. Возможно, что блондинчик дал и не такой уж плохой совет. Я выторговала себе целых три дня. И даже в самый последний момент могу отказаться. А вдруг за эти три дня Эрк все же что-то придумает? Или я сама найду слова убеждения? Три дня — это почти бесконечность по сравнению с прямо сейчас. И только в третий день я подниму документы с пола, И тогда уже подумаю о следующем шаге. Почти весь день пролежала на кушетке, пялись в черный потолок. На самом деле я впервые очень хотела заснуть и увидеть того парня. Впервые осознанно хотела этой встречи. Может быть, он даст еще какую-то подсказку? Но в груди давило так сильно, что я не смогла даже задремать. И уже поздно вечером к решетке подошла надзирательница. Уже другая. Это была высокой и говорила заметно строже. «Встань и иди за мной». Я подчинилась. Наручники она не стала надевать, но здесь у меня все равно не было шансов вырваться. Тресну ее и заработаю еще двадцатку лет сверху. Так себе развлечение. Она снова привела меня в допросную, где ожидал только один из знакомых офицеров. А, как известно, нельзя допрашивать подозреваемых в одиночку. Тогда появляется возможность выйти за рамки должностных обязанностей, потому я застыла в дверях. Но он устало глянул на меня и произнес. «Наша смена уже закончена. Но я подумал, что не имею права оставлять эту новость до утра, и без того будет слишком много проволочек. Извинения теперь еще всем заинтересованным лицам приносить. От услышанного во мне встрепенулось все нутро целиком». Даже не представляла, что Надежда способна бить вот так, когда неконтролируемо подскакиваешь, делаешь шаг вперед и замираешь, боясь не выдержать и свалиться мешком на пол. Мужчина не улыбался, но на мое приближение отреагировал кивком и вдруг начал снова обращаться на «вы». Джис, с вас сняты все обвинения. Ставлю в известность, что в Академии под вашим видом Запрещенные препараты распространял перевертыш. Не веря своим ушам, сказала скорее по инерции. «Я это знала, но вы ведь не слушали. Как вы его поймали?» Он поморщился. «Мы не ловили. Оборотень подвида перевертыш сам явился сюда, с вашим жилицом. По правилам, мы обязаны принимать все чистосердечные признания. Собственно, в этом случае все улики против вас – Признаются несостоятельными. Преступник пойман. Я не собиралась его благодарить. Наоборот, хотелось расхохотаться. Они даже не пытались. И тут вдруг явка с повинной. но ну просто совершенно ничего странного. Проснулся как-то заядлый преступник и думает. Что-то с совестью моей стало. Пойду-ка я сдамся для разнообразия. И только на этом они основывают свои справедливые приговоры. Это не правосудие, это фарс какой-то. Отпечаток на согласии о неразглашении всего, что здесь произошло, поставило без споров. Тоже идиотизм чистой воды. Они арест производили на глазах у моих одногруппников. И теперь, когда я вернусь, каждому станет понятно, что полицейские совершили ошибку. Да и дерьяк с ними. Зато от расспросов смогу открещиваться этим документом. Все, «Теперь идите на стоянку, вас там уже встречают». «Встречают? То есть друзья уже знают? Но полиция вряд ли сообщила бы им раньше, чем мне. Или Эрк поднял связи отца, чтобы быть в курсе, хотя такой вариант выглядел самым фантастичным. Я не бежала, летела. На крыше было прохладно, и я не сбавила шага, заприметив у частного транспортника светлые волосы Триш» но затормозила за два метра до нее и не кинулась на шею подруги. Триш была одна. Триш прилетела за мной на частном транспортнике, которого у нее, отводясь, не водилось. Триш узнала о моем освобождении раньше меня самой. И Триш даже не пыталась вести себя, как Триш. Та бы уже визжала и сжимала меня в объятиях. Перевертыш и не думал притворяться. «Садись в транспортник, Дая. Я отвезу тебя, и по пути поговорим». Сам занял место водителя, включил двигатель. Я помялась секунду, но заставила себя потянуть дверцу вверх и тоже забраться внутрь. Двухместный частный транспортник. Дорогое удовольствие. А в Неаполисе еще и неразумные. По второй воздушной полосе больше всего заторов, потому даже Эрк, предпочитает пользоваться платными перевозчиками. Транспортник взметнул вверх, а потом по скошенной траектории вниз, занимая нужную полосу. В такое позднее время трасса оказалась относительно свободной. Потом перевертыш заговорил мелодичным, звонким голосом лучшей подруги. «Да, сначала можешь поблагодарить. Ты отделалась небольшим стрессом и пару дней отдохнула от занятий. Благодарить я собиралась в последнюю очередь. А теперь и картина складывалась. Но я отвлеклась на странное ощущение, даже с сбилась и забыла все сотни вопросов, которые еще секунду назад вертелись в голове. Перевертыш сидел в полумраке от меня, потому я наклонилась еще сильнее и от осознания вскрикнула. Он же не обратил на это ни малейшего внимания и монотонно напомнил. «Пристегни ремень, Дая. Голос Триш меня не вразумил. Чем ближе я наклонялась к нему, насколько вообще позволяли широко поставленные сиденья, тем четче ощущала. Это был прилив энергии, наполнение силой, чувство, которое я ощущала многократно и теперь уже ни с чем не могла перепутать. «Это... ты...» выдавила, не узнавая свой голос. «Я», — легко признал перевертыш, «сядь ровно, Дая, и пристегни ремень, здесь повсюду регистраторы, или снова хочешь оказаться в полицейском квадрате?» Я прижалась к спинке, невидяще уставившись в лобовое стекло. Сердце колотилось в ушах. Мой выдуманный возлюбленный существует в реальности. Или я снова сплю?» А может, мне провели импульсный допрос, после которого разум окончательно повредился. Но сейчас я перепугалась даже сильнее, чем в момент ареста. Он существует. Он пытался меня предупредить, а потом вытащил из тюремного квадрата. И он, тот самый парень, который вызывал во мне неутолимое, ни с чем не сравнимое желание, самый обычный, мерзкий, отталкивающий перевертыш, Поскольку он молчал, я заговорила сама. Выходила слишком тихо и трудно. «Кто сдался, чтобы меня освободили?» Он ответил беспечно. «Тот, кто и был виновен. Но за его здоровье не переживай. Его мы вытащим чуть позже. Почти никаких издержек». «Мы? Кто мы? Преступная сеть?» Оборотень усмехнулся и не ответил. Но я не посмотрела на его профиль, просто боялась под чертами Триш невольно начать угадывать то самое лицо из сновидений. Тогда продолжила сама. Не понимаю, зачем все это было. Зачем было сначала сдавать меня, а потом вытаскивать? После этого ты уже точно не пойдешь в полицию. И такой опыт был тебе необходим. Теперь ты сама видишь, насколько неэффективна система поддержания порядка. Я закрыла глаза. И ведь точно не пойду. Теперь я, даже обнаружив целую шайку дельцов с моим лицом, скорее просто перееду на другую планету, но в этот квадрат больше добровольно не ступлю. Это могло означать одно. Оборотни лишили меня поддержки властей раз и навсегда. Но убивать вряд ли намерены. Они обеспечили мое молчание. Или полное повиновение. Вот, звучит уже ближе к правде. И следующий мой вопрос был закономерным. Зачем вам нужна я? Ты нам очень нужна, Дая, особенно мне. Но ты ведь это уже и так почувствовала. Не вспомнила мое имя? Меня трясло. Гребаные дерьяки. Меня так сильно не трясло даже в тот момент, когда я принимала решение об импульсном допросе. — воскликнула злобно. — Не вспомнила. — Уверена, что ты никогда и не представлялся. — Не представлялся. Глаза Триш сощурились от скопления огней впереди трассы. — Все, надеялся, что ты вспомнишь сама. Описание связи противоречивы. Хотелось проверить. — Какой еще связи? От непонимания я выходила из себя все сильнее. И снова нет ответа. Перевозчик приземлился на стоянке возле академии, и оборотень повернулся ко мне, чтобы сказать. «За мою маленькую услугу пока прошу одно одолжение. Все клиенты, которые будут к тебе обращаться за диодами, должны получить вот это». Он передал мне бумажку с другим адресом. Я открыла рот, не в силах поверить, что он собирается теперь из меня сделать посредника. «Это же просто в голове не укладывается». А перевертыш беспощадно добавил. «Как я уже говорил, тебе ничего не грозит. Я буду вытаскивать тебя из любой беды, потому что иначе не смогу. Уж это ты точно должна была чувствовать. Но если хоть кому-нибудь обо мне расскажешь, то следующей в тюремном квадрате окажется твоя подруга. И ее никто уже спасать не станет. Я не люблю шантаж дая. «Но у тебя такой неоднозначный характер, что иногда просто нет выбора». Я ненавидела его в тот момент всей душой. Если бы в моих руках был мини-бластер, то я, не раздумывая, выстрелила бы ему в голову. Я любила его. Пусть даже в странных снах. Но любовь это была какой-то естественной. Не то чтобы преувеличенной, а именно той, которую нельзя преувеличить. И все равно не задумываясь, убила бы его, если бы могла. Потому что я именно такая, всегда стремящаяся поступать правильно. Нажала на кнопку, чтобы дверца перевозчика поползла вверх, но все же заставила себя спросить еще. «Ты выглядишь таким, каким мне снился? Или это тоже чей-то образ? А разве важно, как я выгляжу?» Он протянул руку и коснулся моих волос. Я отшатнулась от отвращения и вылетела из транспорта. Не оглянулась, когда аппарат поднялся в воздух и рванул в сторону, обдав волной нагретого воздуха. После этого позволила себе бессильно упасть на колени и обхватить голову руками.